Прекратите немедленно, приказала учительница. Его здесь нет. Она протянула руку к натюрморту. Сейчас вы должны думать только о световом пятне на яблоке или о том, как достигнуть эффекта прозрачности этой бутылки. Вы должны полностью сосредоточиться на предмете, на который вы смотрите. Всего остального для вас не существует. Только это приведёт вас к хорошему рисунку. А кроме того, вам самой станет легче. Вы должны пребывать здесь и сейчас и не останавливаться. Последними словами она позволила Валетт на этот вечер отложить думы о Джордже и Лоренсе. На этом уроке Валетт сделала свой лучший рисунок и больше ходить на эти занятия не стала. Потребность пропала. И вот теперь, когда нужно было рассортировать мотки шерстяных ниток по оттенкам, она попыталась воскресить в памяти то давнее ощущение. В голову, словно из ниоткуда, приходят разные мысли, а ты отгоняешь их, чтобы совсем ни о чём не думать, но зато ясно видеть. Поразительно, сколько всякого мусора слоняется в пределах сознания. тут и чувство любопытства и тревога о том, что она не справится с иголкой и не сумеет вышить для собора ничего хорошего, и злость на миссис Бигинс за то, что так с таким удовольствием мунжежает работниц, а ещё робость в попытках найти своё место среди всех этих женщин, которые уже хорошо понимают, что они делают, и лёгкое беспокойство, что на работе никто даже не обратит внимания на её отсутствие в первую половину рабочего дня. И размышления о том, чем бы таким поужинать, кроме сардин, бобов или кильки, которые уже в горло не лезут. Наверное, в голове роились и другие мысли, но Валя тут успела изгнать их, снова глянула на моткё шерсти и сразу поняла, что один из синих имел зеленоватый, как у морской волны оттенок, так же как и её глаза. А ей всегда хотелось, чтобы они у неё были небесно-голубыми, как вот этот лазурный моток, который она взяла сейчас и положила в коробку. Интересно, а что принесёт показать ей Джильда? Итак, лазурный, холодный синий с оттенком серого, зеленовато-синий и тёмно-синий. Пару минут, и Валят разобрала мотки. А когда овернулась Джильда, у неё всё было готово. Вот, пожалуйста, сказала Джильда. Раскладывая перед ней прямоугольный кусок вышитого полотна размером примерно 13 на 30 дюймов. В центральном медальоне маленькими аккуратными стежками в тейпуан тонких оттенков коричневого и кремового цвета ниток было изображено дерево с двумя рыжевато-коричневыми с голубым павлинами на ветках, клюющими гроздь винограда. Под кроной дерева паслись животные, козел и олень. Павлини и перышки были исполнены с особой тщательностью, а виноградные гроздья мастерски обозначены всего лишь несколькими точками цвета. Вышивка вокруг медальона была более проста и рельефна, выполнена сложным сочетанием толстых ниток в виде кельтских орнаментальных узоров и красных цветочков на желтом фоне. Очень изысканно. «Просто прелесть!» — удивилась Вайлет, проводя пальцем по вышитому павлину. «Такая красота! Даже не могу представить, как это можно сидеть на такой подушечке!» Тут вдруг раздался смех, но это был не тоненький и звонкий голосок Джильды, но несколько ниже и благозвучней. Вайлет подняла голову, и ей показалось, что она вдруг заглянула в два глубоких темных омута. Не обращая внимания на несмолкающий шум в комнате и вьющуюся рядом миссис Биггинс, прямо в глаза Вайлетт внимательно глядела Луиза Песел. Причем глядела так, будто Вайлетт была здесь единственной, кто для нее что-то значил. — А к какому эпизоду истории у Инчестера это относится? — спросила Вайлетт. — Я живу здесь недавно, и этого сюжета не знаю. — Берите дальше, это из Библии. Древо жизни. Попыталась угадать Вайлет. Как и всем остальным, ей тоже очень хотелось угодить, мисс Песел. Верно, так и просияла старушка. А остальные исторические медальоны будут уже непосредственно связаны с Уинчестером. Просто я подумала, что первый сюжет можно сделать более общим. К счастью, настоятель Сайлуин со мной согласился. Я призналась ему в этом, когда медальон был уже наполовину готов, усмехнулась она. Это подушечка и ещё одна, предназначенные для сидений церковных служителей, с обеих сторон центрального прохода, когда входишь на клирос. Они немножко длиннее остальных, потому что кресла там пошире. Наверное, потому что сами служители шире нас. Мисс Песел, это мисс Спидуэл, она у нас новенькая. Вмешалась в разговор миссис Бигинс. Правда, немножко позновато для неё начинать. Начинать никогда не поздно, возразила мисс Пейсл. Нам нужно изготовить сотни таких подушечек. Придётся вышивать много лет, и помощь нам никогда не помешает. Как я вижу, миссис Бигинс заставила вас сортировать мотки шерстью. Это, конечно, хорошо и прекрасно, но если вы хотите вышивать летом, когда у нас перерыв в занятиях, То начинать надо прямо сейчас. Я сама буду вас учить. Мисс Хил, будьте добры, принесите нам квадрат полотна и образец для мисс Спидел, а рамка пока нам не понадобится. Джилду улыбнулась Валет, обнажив блестящие крупные зубы. Глаза её при этом сразу превратились в щёлки, и поспешила выполнять поручение. «Итак, мисс Спидуэлл, вы когда-нибудь вообще занимались вышиванием?» — спросила мисс Песел, склонив голову на бок точно птица. «Хотя бы крестиком в школе». «Нет», — запнулась Вайолет. Из глубин памяти всплыл смутный образ, мягкий кусок материи, посеревший от времени, усеянный крестиками, из которых получался примитивный дом, гирлянда цветов, буквы, строка песнопения...